Глава первая. Болезнь или образ жизни? Что мы знаем о сахарном диабете? Не всегда во власти врача исцелить больного. Овидий. Можно ли застраховаться от диабета, избежать его? Есть ли прививка от диабета? Существует ли надежная профилактика? Никто не застрахован от сахарного диабета и может заболеть каждый. Существуют способы профилактики, снижающие риск заболевания, но и они не являются гарантией того, что диабет вас не настигнет. Вывод. Каждый человек должен знать, что такое сахарный диабет, как вовремя его обнаружить и как прожить с ним так, чтобы ни один год, ни один день жизни не был потерян из-за этой болезни. Давайте сразу договоримся, дорогой слушатель. Если какая-то информация встревожит вас, не впадайте в отчаяние, Тупиковых ситуаций в диабетологии нет. Запугивать пациента – недостойная позиция для врача. По сути, это манипуляция, имеющая единственную цель – вынудить больного выполнять предписанные назначения. Это нечестно. Человек не должен бояться своей болезни и своего врача. Пациент имеет право знать, что с ним происходит и как врач планирует решать возникшие проблемы. Любое лечение должно быть согласовано с пациентом и проводиться с его осознанного, информированного согласия. Приготовьтесь к честному разговору. Мы с вами будем смотреть проблемам в лицо, чтобы успешно преодолевать их. Для начала поговорим о диабете вообще. Набросаем широкими мазками общую картину, чтобы позже без затруднений разобраться в деталях. Что сообщает о сахарном диабете статистика? А вот что. Сегодня проблема сахарного диабета из чисто медицинской превратилась в медико-социальную. Диабет называют неинфекционной эпидемией. Число людей, страдающих этим заболеванием, неуклонно возрастает из года в год и по различным статистическим данным достигает в развитых странах до 5-10% среди взрослого населения. По статистике, каждые 10 секунд один человек в мире умирает от осложнений сахарного диабета, и одновременно сахарный диабет дебютирует еще у двух жителей Земли. В конце нашей книги мы вернемся к этим цифрам, уже вооруженные знаниями, и проанализируем, кто виноват в случаях, когда лечение диабета неэффективно, и что делать, чтобы диабет не украл годы вашей жизни. «Опасен не диабет сам по себе, а его осложнение», Осложнений диабета можно избежать. Просвещенный слушатель наверняка знает, что опасен не диабет сам по себе, а его осложнение. Это правда. Осложнения сахарного диабета коварны, порой смертельны, и своевременно предотвратить их путем раннего выявления и корректного лечения чрезвычайно важно. При этом никаких субъективных ощущений в раннем дебюте сахарного диабета нет. Человек не чувствует, что его углеводный обмен сломался и продолжает вести привычный образ жизни. Наш организм имеет много приспособительных реакций, позволяющих вовремя избежать повреждений. Нечаянно коснувшись раскаленного предмета, мы испытываем боль и мгновенно отдергиваем руку. Мы выплевываем горькие ягоды, этот вкус неприятен нам. Ядовитые плоды, как правило, горькие. Наши специфические реакции на контакт с инфекцией, травму, слишком громкие звуки, слишком яркий свет, мороз и жару защищают нас от последствий неблагоприятных явлений, способных навредить здоровью. При этом есть некоторые виды опасностей, которых человек не чувствует. Так, например, мы не ощущаем воздействия радиации. Неощутимы для человека и начало сахарного диабета. Начало сахарного диабета ощутить невозможно. Кто-то сейчас возразит, неправда, при сахарном диабете человек испытывает сильную жажду, много мочится, резко худеет и слабеет. Все верно, это действительно симптомы сахарного диабета. Только не начальные, а уже серьезные, свидетельствующие о том, что диабет декомпенсирован, то есть уровень глюкозы сахара в крови значительно повышен, и на этом фоне грубо нарушился обмен веществ. До того, как появятся эти грозные симптомы, с момента начала диабета обычно проходит какое-то время, иногда несколько лет, в течение которых человек даже не подозревает, что уровень глюкозы в его крови слишком высок. Что же такое сахарный диабет? Чтобы рассуждать о проблеме, нужны знания. Мы с вами, дорогой слушатель, начнем с общих знаний о диабете, будем учиться говорить о нем правильными словами и постараемся постепенно проникнуть в суть проблемы. Тогда ее решение станет для вас понятным и логичным. Итак, для начала пройдемся по терминам. Сахарный диабет не просто болезнь, это особый синдром, симптомокомплекс. По определению Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, сахарный диабет – хроническое состояние гипергликемии, повышенного уровня глюкозы в крови, вследствие абсолютного или относительного дефицита инсулина. Сложно? Да, но только на первый взгляд. Слово «диабет» означает мочеизнурение, Сахарный диабет – сахарная мочеизнурение. Такое название болезни возникло не случайно. В былые времена диагноз сахарного диабета ставили по характерным симптомам, возникающим при очень высоком сахаре в крови – сильной жажде и обильному мочеотделению. С мочой вывозилась глюкоза, делавшая мочу сладкой. Выделение глюкозы с мочой называется «глюкозурия». Древние лекари ставили диагноз «сахарный диабет по вкусу мочи», а особо наблюдательные целители – по обувь больных, на которых брызги высохшей сладкой мочи застывали белыми кристаллами. Синдром сахарного диабета может сопутствовать некоторым заболеваниям или состояниям, может появляться на фоне приема некоторых лекарств. Но в большинстве случаев сахарный диабет – это самостоятельное заболевание. Точнее, разное заболевание с общим симптомом – гипергликемией. Существует много разных болезней под общим названием сахарный диабет. Их объединяет единственный симптом – длительное повышение уровня сахара в крови. Чаще всего встречается сахарный диабет второго типа, СД2. Это заболевание передается по наследству и развивается, как правило, у взрослых людей на фоне избыточной массы тела. Считается, что на каждый выявленный случай сахарного диабета второго типа приходится в мире 3-4 случая нераспознанного диабета. Почему это происходит? Дело в том, что постепенное повышение глюкозы в крови практически неощутимо, и многие просто не догадываются, что больны диабетом, пока не появляются его первые малые симптомы. Легкая мышечная слабость, ночные позывы к мочеиспусканию. Женщин иногда начинает беспокоить зуд в промежности. Эти слабо выраженные симптомы далеко не всегда заставляют человека обратиться к врачу, а жаль. Учитывая широкое распространение сахарного диабета, следует хотя бы раз в год контролировать уровень сахара в крови. Совершенно другое заболевание – сахарный диабет первого типа, СД1, не связанный с ожирением, развивающийся из-за гибели бета-клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. Этот тип диабета поражает, как правило, детей и подростков. Он встречается значительно реже, чем второй тип и составляет примерно 30-50 случаев на 100 тысяч населения. Симптомы сахарного диабета первого типа нарастают намного быстрее. Уже в течение первого года у больного возникают жажда, обильная мочеиспускание, слабость, потеря массы тела. Что общего у всех диабетов? Повышен сахар в крови, а причины разные. Иногда сахарный диабет развивается на поздних сроках беременности. Такой диабет называют гестационным. Он прекращается вместе с беременностью. Для его лечения беременным, как правило, назначают препараты инсулина. Сахарный диабет может развиваться при некоторых заболеваниях поджелудочной железы, амилоидозе, тяжелом панкреатите, опухолях, разрушающих бета-клетки. Такой диабет может протекать подобно первому типу и для лечения также назначают инсулин. То есть причины заболевания разные, а итог один – сахар в крови повышен. Важно разобраться, почему это происходит, и назначить правильную терапию. Иногда глюкоза в крови повышается на фоне некоторых лекарств, например, глюкокортикоидов. Если эти лекарства жизненно необходимы больному, то прием их продолжается, но одновременно назначается лечение, позволяющее сохранить допустимый уровень сахара в крови. Как уберечься от диабета? Что для этого делать? Может сахар перестать есть? Часто спрашивают пациенты. Уберечься от сахарного диабета, к сожалению, не может никто, но снизить риск развития диабета второго типа можно. Для этого всего лишь достаточно не толстеть. При нормальной массе тела риск развития сахарного диабета значительно меньше, чем при ожирении. Особенно опасно в этом плане абдоминальное ожирение, попросту толстый живот. Именно этот тип ожирения часто сочетается с сахарным диабетом, артериальной гипертонией, атеросклерозом. Легко проверить, есть ли у вас абдоминальное ожирение или нет. Надо измерить окружность талии. У мужчин признаком ожирения считается окружность талии от 94 см, у женщин – от 80 см. Рост не имеет значения. Если талия меньше означенных цифр, скорее всего, диабет второго типа вам не грозит. Если указанные значения достигнуты или превышены, вы в группе риска. Есть все основания проверить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление. Уберечься от диабета нельзя, но можно снизить риск его возникновения. Если у вас уже есть абдоминальное ожирение, но еще нет диабета, то следует регулярно, не реже, чем раз в год, проходить обследование, чтобы не пропустить дебют диабета, не позволить ему реализоваться в грозных осложнениях. Когда еще надо подумать о возможном диабете? Внимание родители! Если ваш ребенок стал вялым, теряет вес, пьет много воды и часто мочится, обязательно надо проверить уровень глюкозы в крови. Эти симптомы могут указывать на сахарный диабет первого типа. Если сахар в крови нормален, при повторных исследованиях, значит сахарного диабета нет. Надо продолжить обследование для выяснения причины симптомов. Если же диабет обнаружен, то лечение надо начинать немедленно. При первом типе это всегда инсулин. При втором – изменение режима питания, таблетки, снижающие уровень сахара в крови или инсулин. Сахарный диабет – коварное заболевание, которое разрушает сердечно-сосудистую систему, повреждает глаза, почки, ноги. И что особенно неприятно, на сегодняшний день сахарный диабет и первого, и второго типов неизлечим. Можно ли вылечиться от сахарного диабета? К сожалению, пока сахарный диабет неизлечим. А зачем его лечить, если он все равно неизлечим? Какой смысл? Смысл прост. Мы не можем сегодня вылечить наших пациентов от диабета, но можем компенсировать диабет, то есть свести все его риски к минимуму. В идеале обнулить эти риски.